Глава 11. Привет. Светлана накручивала на палец крунк вот трикотажной майки. Она чувствовала себя виноватой и немного волновалась. Антипенко выпросила у Трещётки на пару выходных дней. Ей надо было решить кое-какие вопросы в университете, да и просто отдохнуть. Света сидела на балконе, наслаждаясь тёплыми деньками уходящего бабьего лета. Отец снова укотил в командировку, и ей не хотелось проводить вечер одной в пустой квартире. Привет, ответил Сёмушкин и тут же спросил: Как дела? В средней паршивости. Девушка помолчала. Ты обиделся? Давно не звонил. Не хотел тебе мешать. Твой шеф Трещёткин вернулся? Давно, но без результатов. Ты нашла место, где жил адвокат? — Нет. Александр Алексеевич уже положил дело на полку, наверное. Скоро сдаст в архив под грифом «Висяк». Потому что даже мысли нет, в каком направлении двигаться. — А у меня такие мысли есть. Если хочешь, приезжай. Думаю, смогу тебя удивить. — Может, ты ко мне? Отца дома нет. Могу приготовить какие-нибудь полуфабрикаты или сходим в кафешку здесь неподалеку. — Нет. — Нет. Категорически отказался Владимир. Как раз ты заинтересованное лицо, а не я. Ну хорошо, спрятала улыбку в кулачке. Надеюсь, твоя информация стоит того. Даже не сомневайся. Светлана ехала в метро в приподнятом настроении. Она сама не понимала, что её радует больше: новости по делу убийства шведского адвоката или то, что она наладила отношения с Сёмушкиным. Вероятны и то, и другое вместе. Владимир с порога потащил Светлану в комнату. Пойдём, покажу кое-что. Подожди, я сниму кроссовки. Антипенка трясла по очереди ступнями, на ходу скидывая обувь, развязывая шарф и расстёгивая молнию на куртке. Вот, смотри. Сёмушкину садил девушку перед компьютером, потом придвинул стул и сел рядом. Я прикинул, что адвокаты люди публичные, от их популярности зависят гонорары. Я ради интереса забил в поисковик имя Харрольда Берзеньше на латинице, и сразу всплыл сайт адвокатской конторы Берзеньше компания, город Мальмё. Владимир нажал на клавишу, и на экране появилась первая страница сайта на шведском языке. А в углу Антипенко увидела фотографию знакомого лица. На ото же улыбается симпатичный дядечка. Смерть меняет внешность капитально, воскликнула девушка. А я как раз воспринимаю его таким задорным, весёлым, а мёртвым не представляю. И не надо то ещё зрелище. Света скептически посмотрела на друга. Я примерно поняла, что контора Берзинша ведет дела в сфере бизнеса, и это ни на грамм не продвигает нас в деле. Что я должна увидеть? Где обещанная сенсация? Ну, положим, сенсацию я не обещал, но кое-что предпринял. У меня есть приятель, айти-специалист. Я закинул данные на адвоката еще вчера. Так вот он мне позвонил, пригласил на чай. Ты думаешь, он что-то нарыл, иначе бы не приглашал. Собирайся, я вызову такси. Дверь открыл долговязый, лысый, худой парень в очках и с серьгой в ухе. Светах мыкнула про себя: "И кто бы сомневался, многие кто проводит много времени в виртуальном пространстве, немного не в себе". Светлана Антипенка широко улыбнулась и переступила порог вслед за Сёмушкиным, который тянул её за рукав. «Привет, Пашка!» Парень снял очки, вяло пожал руку девушке, хлопнул Владимира по плечу и направился вглубь квартиры. «Ребят, времени совсем мало, очень много работы, поэтому чай и кофе отложим до следующего раза?» Он обернулся. И обувь снимите, пожалуйста. Живу один, порядок в квартире наводить некогда и некому. Павел провёл гостей в комнату, указал на диван, а сам сел в кресло возле компьютера. Про вашего адвоката скажу вот что. Гражданин законопослушный, хороший семьянин, имеет приличный заработок. Его адвокатская практика состоит из трёх человек, все мужчины. конторы имеет высокий рейтинг и получает множество отзывов. Клиенты оценивают услуги по-разному, но большая часть положительных рецензий. У Бердзинша есть страничка на Фейсбуке, где он публикует хронику своей семейной жизни: фотографии дома, детей, а у него их двое, жены, друзей, родственников и путешествий. Вот такая идиллия, не подкопаешься. Пашка замолчал. Сёмушкин посмотрел на Светлану, которая сидела рядом на диване, подтянул длинные ноги, поставил локти на колени и разочарованно вздохнул. Ну, какие это новости? Я это и без тебя мог узнать. Не понимаешь ты, Вовка, того, что сенсация, как деликатес, должна подаваться с помпой. Павел оттолкнулся ногами от пола, крутнулся на кресле и торжественно произнёс Я немного поработал и обнаружил тайную сторону адвокатской деятельности Мужик жил двойной жизнью И ничего отвратительного или постыдного многие так живут как мужчины так и женщины Харольд питал слабость к женскому полу а чтобы жена коллеги друзья не узнали и чтобы не пострадала деловая репутация Он зарегистрировался в Одноклассниках. Сайт российский, никакому уж ведое в голову не придёт искать Берзеньша на просторах российского интернета. Там он знакомился с дамами, переписывался, обменивался любезностями. Знакомых женщин у него в друзьях обнаружилось огромное количество, и всех пришлось проверять. И вот что обнаружилось: одна симпатичная дамочка последний год Несколько раз выставляла совместные фотографии с Харольдом. Виды на фото московские: Кремль, Красная площадь, ГУМ, и везде парочка вместе. Пашка остановил взгляд на Светлане. Вовка сказал, что Берзиш за последний год часто бывал в Москве. А где он останавливался, вы так и не нашли? Антипенка кивнула. — С большой долей вероятности предположу, что проживал ваш покойник у Валентины Петровны Кочугуровой. Светлана и Владимир, не сговариваясь, подскочили к компьютеру. — А ну-ка, покажи нам незнакомку. Семушкин развернул кресло с Павлом к экрану светящегося монитора, а тот руками оттолкнулся от края стола и откатился в другой угол комнаты со словами А зачем вам фотографии? Можете встретиться с Валентиной и переговорить. Компьютерщик протянул смятый бумажный листок. Вот вам адрес и телефон. Вау, ты точно гений, восхищённо проговорила Светлана, выхватила листок и направилась в прихожую, и уже оттуда прокричала: "Спасибо огромное!" Валентина Кочугурова оказалась весьма привлекательной. Если и сказать красивой, она совсем не походила на мать Сёмушкину, потому что на лице женщины с морщинками над переносицей и в уголках глаз не наблюдалось вмешательства докторов от косметологии. Уже это Владимир бы заметил. Когда подруга Берзеньша услышала фамилию возлюбленного, то сразу согласилась на встречу. Сёмушкина и Антипинждали в парке неподалёку от её дома. Женщину они заметили издалека. Она бежала, не разбирая дороги, только оглядывалась по сторонам, перебегая пешеходный переход. У входа в парк Валентина остановилась, перевела дух, пригладила растрепавшиеся волосы, застегнула светлый плащ на все пуговицы и только потом шагнула в сторону молодых людей. Здравствуйте. Это вы мне звонили? Я Валентина Качугурова. Светлана кивнула Антипенко, сотрудник следственного комитета. Это мой помощник, Владимир Сёмушкин. Мы хотели бы с вами поговорить. Давайте прогуляемся. Владимир вытянул руку, указывая путь. Да-да, давайте, рассеянно произнесла женщина и прижала руки к груди. Что-то случилось с Харэлдом? Владимир со Светланой переглянулись. Берзин Умер. Его убили. Антипенко закусила губы. Извините, Кочугурова развернулась и ушла вглубь парка. Владимир проводил взглядом в спину Валентины и заметил, как ее плечи задрожали. Он взял за руку Свету и, вздохнув, мотнул головой. Пойдем, присядем на скамейку. Валентине нужно время, чтобы осознать потерю. Ты думаешь, они были любовниками? АнТипенко разбросала носком кроссовка кучу жёлтой листвы, потянулась следом за Сёмушкиным. Мне кажется, она проставата для иностранца, не то что твоя мать. Конечно, он приезжал именно к ней, а тут подвернулся повод, чтобы совместить полезное с приятным и встретиться с возлюбленной и найти следы российских родственников. Думаю, что Валентина Петровна последний близкий человек, кто видел Берзнеца живым. А по поводу эффектной внешности отвечу, как мужчина, не всем нравится искусственная красота. Увядание приходит ко всем без исключения, сколько ни втыкай в себя иголки с омолаживающими препаратами. А ты заметила, что любительницы пластических процедур со временем становятся похожи друг на друга? Лица каким-то странным образом увеличиваются, глазки прячутся за щёчками и становятся как петельки. А вот Качугурова будет старить красиво, если не пойдёт на поводо сегодняшней моды. Кажется, Фаина Раневская говорила, что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация всё равно старая, хмыкнула девушка. Хочешь мороженое? Хочу, но как-то неловко в такой ситуации облизывать и с кимой говорить о покойнике. Качугурова скоро вернулась. Она снова поправила волосы и присела рядом с молодыми людьми на скамейку. Ещё раз извините, вы спрашиваете, я в порядке. Валентина сидела с прямой спиной и теребила в руках носовой платок. Тяжело терять близких, а ещё тяжелее осознавать, что рушится надежда. Мы с Харальдом были очень близки, наши взгляды на многие вещи полностью совпадали. И он сделал мне предложение, а я не отказала, даже не раздумывала ни одной минуты. А вы в курсе, что он женат и у него двое детей, выпалил Владимир. Конечно. Харальд мне всё рассказывал, он собирался развестись, Качугурова опустила глаза. Мы любили друг друга. Мне Сорок восемь лет. Я была замужем. Муж частенько поднимал на меня руку и безбожно пил. После развода я никого к себе не подпускала. Настолько испуганной была после тяжелых отношений. И только сейчас я почувствовала себя любимой. У Берзеньша квартира в Риге. Мы собирались перебраться в Латвию. Семушкин открыл рот, но стажерка дернула его за рукав, показывая тем самым, что именно она из них двоих здесь шеф. «Где вы познакомились?» «Где сейчас все знакомятся? В интернете?» «Сначала переписывались. Вскоре он приехал, мы встретились. Потом стал прилетать часто». «Когда вы виделись в последний раз?» Света повернулась к Владимиру и сузила глаза, предупреждая, чтобы тот не лез в беседу. «Я помню точно». Это было 3 сентября. Мы выпили. Я готовила ужин, накрывала на стол, как кто-то ему позвонил. О чём говорили, не знаю. Харльд вышел в прихожую, но мне показалось, что разговор шёл то ли на английском, то ли на шведском, то ли на латышском. Тогда он попросил меня ужинать без него, а сам собрался и уехал. Перед уходом сказал, что это очень важная встреча. С тех пор я его не видела. Хотела пойти в полицию, но понимала, что заявление никто не примет. Я Харальду никто. Они думали, что он просто вас бросил. Нет, что вы. Захотел бы порвать отношения, то прямо сказал бы об этом. Харальд не стал бы юлить и изворачиваться. Валентина подняла глаза на Светлану. А как вы нашли меня? Вы выставляли совместные фотографии на одноклассниках, уклончиво ответила Антипенко. Да, я собирала фотоотчёт для того, чтобы доказать латвийским властям наши взаимоотношения, так легче зарегистрировать брак. Женщина поникла. А что вы пили в тот последний вечер? Аперитив. А, да, итальянское вино до по театра. Харальд всегда привозил такое из-за границы, а в последний раз нашёл в каком-то московском бутике. Я ещё спросила, по какому поводу банкет. В этот вечер он был возбуждённым, сказал, что есть причина для торжества, мол, он закончил дело скоро, получит вознаграждение, и мы сможем жить не таясь в Прибалтике. Он всегда мечтал вернуться из Швеции на родину. Вещи берзнейшие у вас? Да. Только там нет ничего примечательного. Когда он уходил, то забрал документы и телефон. Остался небольшой чемодан с рубашками, носками и парой трусов. Какой сим-картой пользовался Харид? Шведской. Он не менял номер телефона. Я, конечно, пыталась звонить, но без результата. Он рассказывал, по какому делу приехал в Москву в этот раз. Нет. Я не спрашивала. Он адвокат. Мало ли какие дела он вёл? Валентина теребила платок. Скажите, а когда это произошло? В тот же вечер, когда Харальд ушёл от вас. Как его убили? Он мучился. Я бы не хотела об этом говорить. Светлана виновато улыбнулась ей. Действительно не хотелось смаковать подробности гибели иностранца. «Разве это уже играет какую-нибудь роль?» «Ну да, ну да», — рассеянно проговорила Кочугурова и неожиданно спохватилась. «А хоронить? Кто будет хоронить?» Глаза женщины наполнились слезами. «Тело отправили в Швецию, к семье». «Ну да, ну да», — снова повторила Валентина. Она уже не скрывала слез. Капли катились по щекам и падали, оставляя темные следы на светлом плаще». Мы можем забрать вещи Берзеньша сейчас. Да, пожалуйста, пойдёмте, я здесь недалеко живу. На другое утро, появившись в кабинете, Антипенко первым делом поставила на стол тря щоткина чемодан с вещами Шведа. Что это? Мы нашли любовницу Берзеньша. Это некая Валентина Петровна Кочугурова. Приезжая в Москву, он всегда останавливался у неё. В день смерти он ушел после разговора по телефону, ну а поздно вечером адвокат обнаружился в парке в виде трупа. Женщина хоть что-то прояснила? Совершенно ничего. Про свои дела он Валентине не рассказывал, а она и не лезла с расспросами. На последнюю встречу он ушел с документами и телефоном. Получается, что адвокат знал своего убийцу, если согласился на встречу. Он его не опасался. Глаза Трещётки на лихорадочно заблестели. Значит, Берзин направлялся к Марии Пивоваровой не один. А вот у спутника имелись другие намерения, он никак не хотел допустить этой встречи. Но кому это выгодно? Взгляд Александра Потухты осмотрел содержимое чемодана. Поверхностно Светлана расстегнула молнии и откинула крышку. «Посмотрите, вы, может, обнаружите то, что упустила я». Трещоткин обыскал чемодан, перетряхнул все вещи, даже простучал стенки, но его потуги не увенчались успехом. «Короче, с чего начали, к тому и пришли». Александр вытер пот со лба. «После стольких недель установили личность, вот и все. Не густо». Хорошо, что я не перетянул дело о гибели Евгении Оленичевой на себя, а то бы было два висяка. Да не расстраивайтесь вы так, все тайное обязательно становится явным. Может, я покопаюсь в семье генерала Пивоварова? А смысл? То, что он вор и коррупционер, дело не нашего ума. Пусть с этим разбираются там, следователь указал пальцем в потолок. Пивоварова знать не знали о существовании Берзеньша, да и какой резон его жизни лишать нет. В этой стороне глухо. Кому-то удалось узнать на видео из кафе Белая Сирень и фитнес-центра. А вот тут есть кое-что интересное. Компьютерщики просмотрели все видеоматериалы из кафе Белая Сирень с фитнес-центром в день, когда Пивоварова потеряла телефон. Еще они отследили передвижение Берзинша в день своей смерти, и вот что обнаружили. Камеры над крыльцом продуктового магазина и ювелирной мастерской в районе остановки, где проходил Берзинш незадолго до смерти, и камеры над стойкой администратора в фитнес-центре зафиксировали одного и того же человека. Вот фотографии. Посмотри, никого не напоминает? Антипенко перебирала снимки, но в памяти не всплывал ни один знакомый образ. «Мужик. Лет сорока-сорока пяти, среднего роста, обычной внешности. Нет, я его не знаю». «Что-то удалось установить по номеру телефона адвоката?» Александр поставил локти на стол и скептически посмотрел на стажерку, ожидая, что и в этот раз прозвучит отрицательный ответ. Когда адвокат навещал в Москве любовницу, он не менял сим-карту. Пользовался шведской мобильной связью Теленор. Я составила запрос и отправила в шведское посольство с просьбой выяснить у телефонной компании, с кем разговаривал Берзинш в дни, когда он находился в Москве. Они обещали прислать распечатку телефонных переговоров, но не обозначили сроки. Света развела руки и тут же сцепила их в замок. — И какие наши дальнейшие действия? — Дело закрывать и сдавать в архив, — вздохнул Трещоткин. — Все сроки вышли. Ничего мы не найдем, даже если получим распечатку звонков. Александр смотрел в окно и мелкими глотками пил кофе. Осень уже распоясалась в полной мере. Сад огалелся, и только лужайки перед домом ещё сохранили зелень. Ему нравилась ранняя осень с тёплыми закатами и яркими жёлтыми красками, но он не любил момент перехода к зиме, когда утром уже налить на лужах в небе тяжёлые серые облака и воздух тягуч в ожидании первой снежной позёмки. Он отодвинул пустую чашку, посмотрел на часы и вздохнул. «Сиди, не сиди, а придется выходить в холод утро». «Марина, ты поедешь со мной? Подброшу тебя до работы». Трещоткин в прихожей укутывал шею шарфом. «Не жди, я доберусь на автобусе». Голос жены прозвучал в районе спальни. «Мне к обеду. Ваня, со мной, не волнуйся». «Тогда до вечера». Александр прихватил папку, застегнул молнию на куртке и вышел. Возле ворот он увидел семенящую по дороге Оленичеву. Она махнула рукой. — Как хорошо, что я вас застала, Александр Алексеевич! Пожилая женщина обдала трещотки на знакомыми духами. — Гололед, черт бы его побрал! Вдруг упаду, что-нибудь сломаю. А ухаживать за мной некому! Она остановилась, перевела дух и с надеждой посмотрела на мужчину. — Вы не подбросите меня до города? — Конечно. Александр распахнул дверь автомобиля и помог Оленичевой устроиться. Сам сел за руль и выехал на проезжую часть. — Вам куда? Могу до места довезти. — Вот и отлично. Хочу в квартиру попасть. После похорон так и не было, ноги не несли. Надо кое-какие вещи забрать, а то зима на носу. Да с квартирантами необходимо что-то решить. Прежняя девушка решила съехать. Полина Игоревна, вы не торопитесь. Давайте я вас и назад доставлю. Как с тюками добираться будете? Только вы меня дождитесь. Мой сотовый у вас есть. Еще дам номер рабочего телефона. Когда на совещании у начальства или по другим важным делам, то трубку отключаю. А на стационарной всегда кто-нибудь ответит. Буду очень благодарна. Старушка сдала после смерти дочери. Это заметили соседи Пиваваровы. Заботы особенно не лезли, но если Полина Игоревна о чём-то просила, выполняли безоговорочно. А леничего молчала всю дорогу, что-то думала сама себе, а Александр не пытался развлечь пожилую даму. Понимал, что ей внутри гораздо комфортнее, чем среди людей. Возле дома в Кожевническом переулке женщина вышла и направилась к подъезду. Она шла медленно, иногда останавливаясь. Женщина запрокидывала голову и заглядывала в занавешанные окна. «Надеется увидеть рыжие локоны», — мелькнула в голове Трещоткина, или пытается воскресить картинки прошлого. Полина Игоревна открыла дверь ключами Евгении, которые ей выдали вместе с вещами дочери полиции Владикавказа. На пороге увидев чемодан, она вернулась на площадку и позвонила в соседский звонок. Анна Иосифовна открыла дверь, словно ждала гостей, и, увидев соседку, разочарованно произнесла: "А, это вы? Ну, пойдёмте, отчитаясь за проделанную работу". Верещагина оттеснила гостью и направилась к квартире напротив. Полина Игоревна слегка удивилась неприветливости, но лишь пожала плечами и безропотно последовала за соседкой. Так вот, за жиличку деньги я переводила и больше вам ничего не должна. Квартирантка решила съехать, он уже вещи собрала. Ключи у неё сами заберёте, её телефон пришлю сообщение. Ну а дальше сами как-нибудь. Объявление будете развешивать или в газете анонс публиковать это дело ваше. А я вам больше не помощник. Простите, дорогая Анна Иосифовна, у вас всё в порядке. А вам-то что? Огрызнулась соседка. Я вас чем-то обидела? Аленчиева прикрыла за собой дверь, прошла следом за Верещагиной в гостиную и присела на край дивана. Она смотрела на соседку снизу вверх, растерянно и недоуменно. — Вы — нет, а вот у вашей дочери получилось. Анна Иосифовна, сложив на груди руки, с воинствующим видом возвышалась в середине комнаты. Я просила ее забрать в Грузию моего сына, а она мне отказала. И ведь место в машине можно было освободить. Нет, чемоданы с тряпками важнее человека. И всего-то надо было миновать границу, а там бы он сам решил, где обосноваться. Почему он её уехал сам? Мог улететь самолётом, я слышала, что многие вообще на велосипедах границу пересекают. Он же упёртый осёл, сказал, что бегать от воекомата не собирается. Красивый, стадный, умный, но прямой. А вот Женьку он бы послушал. Влюблён был в неё по уши. страдал, когда узнал, что она вышла замуж за грузина. Надо же, я не знала. Полина Игоревна совсем растерялась. Я думала, вы мне соболезнование выскажете. Я ведь дочь потеряла, горе такое. Так я вам сочувствую, соседка прижала ладони к груди. Только мой сын сейчас на передовой воюет. Сердце от каждого звонка останавливается. У меня есть только он. Если моего мальчика не станет, то и мне не зачем жить. Не нагнетайте, может ещё обойдётся. Я не нагнетаю. Знаю, что добром не закончится. Даже если и вернётся, то или инвалидом в теле, или колекой в душе, а может, получит и то, и другое увечья вместе. Тот, кто убивает, должен сам быть готовым к смерти. Придёт то, что позовёшь. Звать любовь и веру надо долго. Молиться за жизнь необходимо беспрестанно. А только подумай, только намекни, только кликни смерть, то она тут как тут. И все твоя дочь — эгоистка. Ведь ей ничего не стоило оставить один чемодан. Верещагина покрылась пятнами и перешла почти на крик. И еще какого-то сочувствия ожидает. А вы где работаете, Анна Иосифовна? Женщины повернули головы в сторону прихожей. Они не слышали, как в квартиру вошёл Трещёткин. "А вам что за дело?" Верещагина шагнула навстречу следователю. "Пропустите. Я же всё равно узнаю". Александр посторонился, пропуская соседку, которая мигом скрылась за дверями. "Вы как здесь, Полина Игоревна?" смахнула слезу и тяжело поднялась. Забыл записать номер рабочего телефона, вот вернулся. Я слышал ваш разговор. Да, не очень приятная беседа. Давайте кофе выпьем. Аленчиева направилась на кухню. Кстати, Верещагин работает лаборантом в компании, которая производит косметические средства и лекарственные препараты. Когда вы в Геленджике спрашивали меня о том, кто из знакомых имеет отношение к фармацевтике, Я совсем опустила из виду соседку, да и не думаю, что она может быть причастна к смерти Евгении. Это Анна Иосифовна рассердилась из-за сына, а так она женщина добрейшая. Хотя Оленчиева на секунду замолчала, мать, защищая своего ребёнка, способна на многое. Трещёткин задумчиво потёр подбородок. Нет, пожалуй, от кофе откажусь, поеду. Спасибо за предложение. Вот номер телефона. В любом случае я заеду вечером. Следователь быстро ретировался, ему не терпелось проверить неожиданно открывшуюся информацию. Уже вечером, понимая, что старушка уже сидит на чемоданах, он никак не мог всё оставить, не доведя дело до конца. В кабинет вошла Вера Щагина. Александр Алексеевич кивнул к конвоиру, показывая, что все в порядке, и указал женщине на стул. «Вот снова встретились». Сам не предполагал, что так скоро. «Что вам нужно?» Женщина встревоженно огляделась. «Это Оленичева что-то вам наплела?» «Что вы? Полина Игоревна – порядочная женщина. За спиной слова плохого не скажет ни о ком. Вы сами себя выдали». Так, располагайтесь. Разговор будет долгим. Я побывал в вашей компании и выяснил интересную вещь. Оказывается, около месяца назад из лаборатории пропали медикаменты, содержащие аконит. Именно этим ядом отравили Евгению Оленничеву. Я здесь каким боком, Анна Иосифовна владела собой великолепно, и только еле заметный надрыв в голосе выдавал волнение. Я предполагаю, что дело происходило таким образом. Оленичева старшая отдала вам свои ключи от квартиры с просьбой найти квартирантов. Не бесплатно, конечно. Оленичева младшая отправляет мать к сестре в Геленджик, а сама собирает багаж, чтобы выехать с мужем в Грузию. Вот тут вы понимаете, что появился шанс сплавить сына за границу, чтобы он не попал под мобилизацию. Однако Евгения отказала вам в помощи. Уж не знаю, почему она так сделала. Я знала Леничего как человека доброго и отзывчивого. Скорее всего, она не захотела напрягать мужа. Вроде как медовый месяц, а тут в машине посторонний мужчина. Это уже не важно, имеет значение другое. Вас разозлил отказ? На другой день вы вынесли из лаборатории небольшое количество препарата, вернулись домой и, пока Евгения выносила багаж, воспользовались ключами Полины Игоревны и подсыпали яд в термос. — Вы ничего не докажете! — лицо Верещагиной превратилось в белый лист. — Еще как докажем! Вы вытерли термос подолом своего халата! потому что эксперты смогли обнаружить синтетические частички синего цвета. Вы торопились и оставили часть отпечатка большого пальца на крышке термоса. Специалисты пробили отпечаток по базе, но совпадений не обнаружилось. Зато сейчас есть возможность исправить ситуацию. Ещё в вашей квартире мы нашли тот самый халат синего цвета. Лицо Анны Осиповны сменило цвет. Щеки и лоб покрылись багровыми пятнами. Женщина неожиданно легко вздохнула. Так даже лучше. Жить с таким грузом невыносимо, но в мои планы не входило никого убивать. В шкафу, где я взяла препарат, хранится слабительное средство. Не знаю, как туда попал яд. Я лишь хотела, чтобы у пары молодожёнов состоялась весёлая дорога. чтобы останавливались возле каждого куста. Мне очень жаль. Женщина опустила голову. Жаль, что приходится умирать молодым по прихотям старых маразматиков. Что вас связывает с банком привольной? Не понимаю, о чем это вы. Верещагинов скинул глаза на следователя. Я с банками не связываюсь и за свою жизнь ни одного кредита не брала. Квартирантка Мария Пивоварова, которую вы заселили к соседям, сказала, что о сдаче жилья узнала от своей начальницы, управляющей из банка Привольный. Елена Петровна Сивцовцева в разговоре с подчинённой сослалась на то, что проживает в этом доме и увидела объявление на стойке для консьержки, но выяснилось, что ни одна консьержка не видела никакого объявления о сдаче квартиры. Вдобавок ко всему, управляющая банком Севцовцева к вашему дому никакого отношения не имеет. Она проживает по другому адресу. Имеет, хриплым голосом подтвердила Анна Иосифовна. Мой сын красивый мужчина и пользуется успехом у женщин. Так вот с Еленой он состоял в отношениях. Встречались они у нас, пока я была на работе. Я не знала об этой связи. Однажды случайно вернулась домой раньше и застала Голубков. По всему было понятно, что она женщина состоятельная, старше сына лет на пятнадцать, да и, скорее всего, замужем. Иначе не прятались, как воры, а встречались открыто. Вероятно, сын и проболтался про соседское жилье. «Но как вы могли? Это же не честно!» Светлана отложила ложку. Они обедали в том же кафе, которое облюбовал когда-то Трещёткин за перетёртый куриный супчик с зеленью и выжатым лимонным соком. На термосе эксперты не обнаружили других отпечатков, кроме Оленичева и Гиловани. Вы обманули Верещагину. Я немного блефанул и не более, зато результат на лицо. Преступница созналась. А вот с синим халатом чистая правда, только в качестве доказательства этот факт в суде бы не сработал. Экспертиза не подтвердила, что это волокна на термосе именно от халата Верещагиной. В багаже Жени Оленичевой обнаружился халатик из такой же ткани, только другого покроя. И, кстати, я побывал в компании, где трудилась Анна Иосифовна, и выяснил, что лабораторией заведуют лаборатори, племянник владельца, который к фармацевтике не имеет почти никакого отношения, поэтому там полный бардак. Медицинские препараты хранятся без надлежащего контроля. Велящагина всего лишь выполняла обязанности лаборантки, о лекарственных веществах понятие имела слабое, поэтому зная, где хранятся слабительные средства, полезла именно в этот шкаф. А вот этот факт доказать можно Суд учтёт полное раскаяние женщины в непреднамеренном убийстве. И не переживай, отравительнице будет всё в порядке, но срок всё равно получит. Антипенко снова взяла ложку, с удовольствием дохлебала суп, промакнула рот салфеткой и отодвинулась от стола. А я замуж выхожу. Поздравляю, искренне произнёс Трещёткин, но он мент. Не -а". Ну мы с ним мыслим в одном направлении. Вот это важно, улыбнулся Александр. На свадьбу пригласишь? А как же? Только если вы меня сегодня отпустите пораньше, кольца выбирать поедем. Да не вопрос. Светлана таскала сёмушки на рукав от стелажа к стелажу. Её глаза разбегались от золотой искрящейся россыпи. Ей нравилось всё, но ценники отрезвляли нулями. После долгих скитаний по ювелирным бутикам Владимир взмолился: "Давай купим обручальные кольца простые, круглые, без затей. Сил уже нет, в глазах ребит". Неожиданно для жениха Светлана легко согласилась. Они вышли на крыльцо торгового центра и остановились. "Тебе нужно возвращаться на службу". Владимир притянул к себе невесту. Нет, я у тети Щёткина отпросилась. Но я домой поеду, отец ждёт. Звонил утром, хочет о чём-то поговорить. Таинственность и какой-то нагнал слон, я маленькая девочка и не понимаю, о чём пойдёт речь. И о чём? Думаю, он хочет познакомить меня со своей пассией. Ты это так спокойно воспринимаешь? А как же твоя мама? Вот только не будь ханжой. Светлана легко оттолкнула жениха. Ты знаешь, что мама в клинике который год, а отец здоровый взрослый мужик, не евнух. У него должна быть какая-то личная жизнь. После свадьбы я перееду к тебе, а отец останется совсем один. Вот именно, когда рушится семья, всем от этого только плохо. Твои родители развелись по обоюдному согласию и сейчас счастливы каждый в своей новой семье. Все довольны, кроме меня. Семушкин засунул руки в карманы брюк и отодвинулся от Светланы. «Может, твой батя еще и женится при живой-то жене?» «Вовка, прекрати строить из себя обиженного мальчика. Не городи проблемы на пустом месте, иначе мы поссоримся». Антипенко порывисто обняла парня и коснулась губами щеки. «Да, завтра». Светлана не хотела ждать автобуса и направилась домой пешком с мыслями о том, что, может быть, стоит на грани ошибки. А тот ли мужчина мне нужен в качестве мужа? Зарегистрируем отношения, и он начнёт изводить меня своими негибкими, тупыми принципами. Неожиданно кто-то дёрнул её за рукав. Светлана обернулась и в первую секунду не могла вспомнить, кто перед ней. Мария, здравствуйте, воскликнула Антипенко. Не ожидала вас здесь встретить. Привет, отозвалась пивоварова, и я смотрю, вы это или не вы. Я просто хотела спросить, как продвигается расследование? Вы нашли того, кто убил адвоката? Как-то неловко разговаривать на улице. Светлана огляделась и, увидев витрину кондитерской, предложила: "А давайте посидим, чаю выпьем. Вы посетили родственников в Швеции? Как ваши впечатления?" Это просто праздник какой-то. Благодаря вам жизнь круто изменилась. Правда, дед умер несколько дней тому назад. Он был болен. Зато остались дяди, тёти, двоюродные братья. Начала рассказ Мария, когда они устроились за столиком. А я вам сейчас фотографии покажу. Пивоварова откусила пирожное и полезла в сумочку за телефоном. Становлюсь неуклюжей, скоро живот огромным станет. Ваш муж вернулся? Да, лаконично ответила Маша. Она не стала дальше развивать тему, а стажёрка больше не лезла с расспросами. Она уткнулась в телефон, увлечённо перелистывая снимки. Неожиданно Светлана оторвалась от просмотра, её взгляд витал где-то далеко. Она поднялась, машинально застегнула молнию куртки, накинула на плечо лямку рюкзака. Вы можете скинуть эти фотографии на мой телефон? У вас сохранился номер? Сохранился, конечно, скину, кивнула Пивоварова, провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Подождите, а кто расправился с адвокатом? Думая, что теперь я это знаю, не поворачиваясь, кинула Антипенко: "Завтра я вам сообщу". Утром, когда Трещётки открыл дверь кабинета, то удивился тому, что стажёршка которая всё время получала втык за опоздание, сидела за столом с победным видом. Вот тебе раз, неужели свадебный синдром накрыл невесту бессонницей? Я нашла убийцу адвоката Берзинша, выпалила Светлана. Вчера я случайно столкнулась с Пиваровой и, конечно, поинтересовалась, как прошла поездка в Швецию. И она показала фотографии из путешествия. Там на общей фотографии я увидела мужика, который мелькал на видео с остановки неподалеку от парка, где нашелся труп Харальда. Этот же дядька попал в камеры в день, когда Мария якобы потеряла телефон. Он засветился и в кафе «Белая сирень», и возле стойки администратора в фитнес-центре. — И кто это? — Трещоткин быстро сел напротив, не сняв плащ. — Рассказывай. Это Стивен Карлсон, дядя Марии. Я созвонилась с Бриттой Йоханссон и выяснила, что её брат игрок. Он банкрот. Семья скрывала это всех, зависимость родственника. Отец, Стефан Карлсон, неоднократно покрывал его долги, но как только появлялась возможность, Стивен снова днивал и ночевал в казино. Он каким-то образом узнал, что дни отца сочтены. И Стивену было важно не допустить встречи деда с русской внучкой в течение примерно двух месяцев. Отец попросту не смог бы переписать завещание, и тогда все состояние досталось бы ему. А Бритта? Она прикована к инвалидному креслу. В Бритте не светят путешествия, ее не радуют дорогие автомобили, драгоценности и прочее благо цивилизации. Самое большое желание Йоханссон – это встать на ноги, но в ее случае исцеление невозможно ни за какие деньги. Поэтому дочь отказалась от своей доли. А будущее своего сына Кристофера дама обеспечила сполна. Бритта – глубоко порядочная женщина. Она говорила о младшем брате как о неразвитом, увлекающемся ребенке. С детства отец пытался привить ему какое-нибудь увлечение, занятие или хобби. Парень посещал секцию по плаванию и даже достиг высоких результатов на международных соревнованиях. Вот откуда хватка. Брита сказала, что семья очень обрадовалась, когда брат женился. Родственники понимали, что игроку нужна именно такая волевая и сильная жена, как Элизабет, которая, вопреки мужу, родила двойню. Однако... Пагубное пристрастие к игре всё же победило. Ещё я связалась с российским консульством в Гётеборге и выяснила, что Стивен Карлсон, открывая визу, вместе с другими документами прилагал бронь отеля и билеты на самолёт как раз на те же даты, что и Берзин. Значит, Стивен, находясь в Москве, следил за адвокатом, Я узнала о том, что тот нашёл племянницу и планирует с ней встретиться. Он форсирует события. В тот роковой вечер Стивен звонит Берзеишу и предлагает встретиться. Он мог наплести что-нибудь вроде того, что сам прилетел в Москву, чтобы первым увидеть родственницу, продолжила мысль коллеги Светлана. Харрольд без задней мысли соглашается. и назначает встречу в парке неподалёку от дома Марии. Адвокат не ожидает, что сильные руки пловца затянут верёвку на его шее, поэтому даже не пытается сопротивляться. Как всегда, твоя фантазия дорисовывает всю картину, и ты права. Да, вот такой фокус. И что нам теперь с этим делать? Есть одно соображение. Бритта однозначно станет выгораживать брата и давать показания против него не станет. А чтобы полиции возбудить дело, необходимо заявление от потерпевшей стороны. — И такое заявление может написать только жена адвоката, — продолжил за Светлану Трещоткин. — Но напишет ли обиженная женщина? — Напишет. Никто в Швеции не знает, что Берзниш встретил другую женщину и намеревался расторгонуть брак с женой. Осталось только найти мадам Берзниш. Ни вопрос. Мой знакомый уже обнаружил её страницу на просторах интернета. Сегодня я с ней созваниваюсь. Вот и славно. Все материалы мы передадим шведской полиции. Александр потёр ладони. Ну что? Стажёрка Антипенко, поздравляю с завершением дела. Выйдет из тебя толковый следователь. Молодец. Тело Марии расползалось по швам. Доктор выписывал рекомендации и выдавал список продуктов на каждый день, но Пивоварова, хоть и чувствовала себя почти слонихой, но чур в еде не знала. После токсикоза пришёл жуткий аппетит. И Маша еле справлялась со своими желаниями. В карманах свободного сарафана она всё время держала неприкосновенный запас на всякий случай в виде яблока, банана или маленькой шоколадки. Она поднялась по ступеням на второй этаж и подошла к приоткрытой двери управляющей банком. Елена Петровна плакала, и Мария замешкалась на пороге. Она хотела повернуться и зайти позже. но тут услышала, как Севцовцева с кем-то разговаривает по телефону. «Я не знаю, что делать. Его мать, Верещагина, арестована до суда, и тело некому забрать из морга. Кто будет его хоронить?» — послышались всхлипы. «А что я скажу мужу? Я не могу позволить разрушить мою семью, даже покойнику. Ему уже все равно. Да, согласна, как-то не по-человечески». не проститься с близким человеком я думаю его похоронить с почестями как солдата пивоварова больше не стало служить отошла от двери и мысленно перекрестилась какое счастье что пётр вернулся сентябрь 2023 год